Глава 20. В тот момент, когда ладонь девушки коснулась кисти Итана, с парня словно спала пелена дурмана. Ощущение было не неприятным, нет. Скорее, каким-то чужеродным. Сразу вспомнилось, как он утром, будто невзначай, дотронулся до руки Милли. Как его самого, совершенно не ожидавшего подобной реакции от такой мелочи, бросило в жар как сердце мгновение наполнилось теплотой и восторгом. И ее глаза, такие огромные и растерянные, цвета лазури. Итан инстинктивно отдернул руку. Подавальщица удивленно оглянулась. «Поднимайся». Со спокойной улыбкой произнес он, кивнув в сторону лестницы, еще толком не понимая своего смятения. Девушка облегченно улыбнулась и двинулась вверх, покачивая бедрами. «Что я здесь делаю?» Четко задал себе вопрос Итан, идя за девушкой. Нет, приехал он сюда с вполне определенной целью. Но лишь одно прикосновение сейчас кое-что для парня прояснило. Он не может так поступить с Миле. Не может ее предать. Несусветная глупость. Они и вместе-то не были. О какой измене вообще идет речь? И между тем он не мог. Точнее, физически очень даже мог. Но сердцем точно этого не хотел. «Господин любит ванну погорячее», — уточнила подавальщица, открывая одну из дверей. «Господин все любит погорячее», — усмехнулся итон заходя в комнату. Девушка чуть порозовела. «Надо же, работать в таком месте и еще реагировать на подобные намеки». «Сейчас я еще принесу горячей воды», — выпалила она и выскочила из комнаты это нагляделся, окончательно понимая, что ему тут не место. Учащенный стук сердца Милли, который он отчетливо слышал там, на парковой скамье, отдавался в ушах. Парень положил кошель, полный ее, на кровать. Там бы хватило месяца на два, не меньше, чтобы прокормиться, пока девушка не найдет, если захочет нормальную работу. А потом просто закрыл глаза и перенесся. — что нельзя же так! Вы заикой оставите своего покорного слугу. Я вас не ждал так рано. Именно поэтому ты шныряешь по моей комнате, а комод открыт. что ты еще задумал, тварюга и иномирная. Узмена как ветром сдула. Можно подумать, он, тварюга, это мирная. Раздалось тихое бормотание из соседней комнаты. Потом Зартак таки просунул морду в приоткрытую дверь. Мучился бездельем, решил они разложить ли ваши вещи. И вот она, драконья, неблагодарность. Заканчивай, стенать. Я тебя знаю за ртак, как облупленного. Четырнадцать лет живу рядом. Или тогда, когда меня опекун на горох поставил, не ты меня сдал. Как можно, мой принц? Протянул узмен, однако голову предусмотрительно убрал. — Проваливай, чтобы мои глаза тебя хоть до завтра не видели. — Еще один маленький нюанс, и я растворился. Вы уже не первый раз задействовали родовую магию. А помните, что говорил отец? Убийцы идут по вашему следу. — Зартак, уже прошло столько лет. К тому же ледяная магия в этом мире есть не у меня одного. — Да, но заклинанием мгновенного переноса владеете только вы. «Я понимаю, что это крайне удобно, но ли риск?» «Хорошо. Без крайней необходимости больше не стану. А теперь оставь меня уже одного. Хочу выспаться». Через пару минут и правда в комнатах Шикерри наступила тишина. Парень подошел к двери и демонстративно запер замок. Потом, не разбирая одежды, засунул ее всем скопом в ящик. Он, конечно, ни на секунду не поверил в благое желание Зартака прибраться, но чтобы змей не искал в его вещах, видимо, найти не успел. Итан наложил заклинание на запертый комод. Любая попытка открыть ящики теперь будет извещать парня, звучащие в голове сиреной. Не очень удобно. Лучше бы оглушало или связывало злоумышленника. Но это надо искать подходящие варианты заклинаний или конструировать самому. А у него сейчас нет времени на эксперименты. Он очень хотел увидеть Милли. Хоть одним глазком. Издалека силуэт в окне. Парень накинул куртку и, наколдовав тихое сонное сопение в комнате, открыл окно. Этаж Уитана был третий. Но разве это могло остановить мага с силами воздуха? Аккуратно поддерживаемый потоками он приземлился на брусчатку и огляделся. Кампус безмолвствовал. Блестело несколько освещенных окон, шелестели от ветра листья в парке. Мир вокруг уютно спал, как и люди в своих постелях. И это рождало в душе покой и умиротворение. Возможно, Итан смог бы стать магом жизни, но... Он дракон.